Глава 28. Разговоры в лекарском крыле. Проснулась резко, просто открыла глаза, будто только что разговаривала с Дамьеном и всего на пару мгновений сжимала веки, но яркое утреннее солнце, заливавшее комнату, говорило о том, что прошло много времени. Огляделась и обнаружила, что нахожусь в палате в лекарском крыле. Села, натянула одеяло повыше. В комнате оказалось прохладно. И поняла, что у меня ничего не болит. Видимо, меня успели хорошо подлатать. Внезапно почувствовала под одеялом странное копошение. «Это что еще за ерунда? Гадина прислала за мной своих созданий? Так почему они до сих пор не напали? А может, это мышь забралась ко мне в постель погреться сейчас, как выскочит?» Наверное, если бы копошение продолжилось, я бы заорала и точно долбанула, шевелившаяся под одеялом нечто молнии. Но это нечто, наконец, выползло, и я узнала нарушители своего спокойствия. «Бау, шайт!» — с облегчением выдохнула я. «Как вы здесь оказались? Веркотики, фамильяры моих подруг». Жалобно замяукали, подползли и ткнулись мокрыми носиками мне в руку. их все всё-таки не нашли?» Сердце защемило. Подруг похитили. Но в то же время я испытала дикое облегчение от того, что они живы. Ведь если ведьма погибает, то умирает и ее фамильяр. «А бабушка, что с ней?» Ответом на мои терзания стало очередное копошение под одеялом. И скоро к нам вылез еще один веркот. Листрати. «Привет. И ты здесь?» Кот пытался подобраться ко мне поближе, но упал на лапы и устало, сомкнул веки. Я потянулась и взяла его на руки. Ей совсем плохо. Отдаешь ей силы. Веркот посмотрел на меня и перекрыл веки. «Ты знаешь, кто был на поляне?» «Нет», — выдохнул он. Она отослала меня к лесовику за подмогу, а потом я не смог пробиться через магическую завесу, но делился силой на расстоянии. Я погладила фамильяра и задумалась о том, что делать дальше. Как и где искать бабушку и подруг. «Посмотри мне в глаза, я кое-что покажу. Это важно. Это видение Рейла, оно было у нее недавно». Снова вздохнул листик, и я послушно посмотрела в его желтые глаза. Неудавшееся покушение на любимого моей бабушки, суд над зелой, ее побег и нападение в бездну, а потом ее жуткие глаза, которыми смотрела уже сама бездна. «Гадство!» — протянула я и вспомнила слова лесовика. Орела видела бездну, и бездна пришла за ней. Но разве такое возможно? Дверь отворилась, и в палату вошли декан лекарского факультета, ректор, некромант, главный и Дамьен. Но не успела дверь закрыться, как к нее протиснулась трость, а следом, прихрамывая, вошла в анган. Бедная старушка. Вчера еще без палочки ходила, теперь, небось, тоже успела набегаться по коридорам и лесам. Вряд ли она думала, что в академии попадет в гущу таких событий. Все выглядели уставшими и такими мрачными, что я сглотнула. Первым ко мне подошел декан, осмотрела изрек. Адептка здорова, но ей нужен покой и усиленное питание. Общеукрепляющее зелье тоже не помешает, и на сегодня освобождаю ее от занятий. «Спасибо», — поблагодарил его ректор и ненавязчиво выставил из палаты. «Буду признателен, если вы проверите господина Зурба и сообщите о его самочувствии». Ванган, крестя подошла к единственному в комнате стулу и села. Подагра совсем замучила. Никакие зелья уже не помогают. Старый чтоб ее, пожаловалась она. «Ну, деточка, рассказывай, что то вчера на поляне происходило и куда пропали твои подруги и прабабка». Пришлось рассказать. «Я до сих пор не могу поверить, что их похитили», — скликнула я в конце. «Зачем они той женщине?» «Даже не представляя». «Это точно была женщина», — нахмурился ректор. «Так сказала бабушка. Нам так и не удалось заглянуть ей под капюшон. Матильда еще пошутила, что он будто гвоздиком прибит». Я снова всхлипнула и сглотнула, у горликом. Ректор жал кулаки и да до побелевших костяшек, но внешне остался невозмутим. «Он держится, а я сырость развожу», — подумалось мне. Разозлилась на себя. «Подруги никогда не подают духом, даже в самых безвыходных ситуациях, и я не буду». «Я еще не все рассказала». Зло утерла слезы и рассказала о видении про бабушки. У бездны появился аватар, потрясенно произнесла главное. Это очень плохо. Думаю, именно об этом Мариэлла предупредила лесовика, и хотела рассказать нам. Но не успела, мрачно кивнул Керт. Как вовремя на нее напали. Но кто это был? Дамьен сел рядом со мной, взял мою ладонь и начал гладить. Мне захотелось к нему прижаться покрепче и обнять. «Лесовик сказал, что бабушка увидела бездну, и та пришла за ней. Глупости, махнул рукой ректор. Безны ее создания не могут попасть в наш мир. Энергия бездны, да? Эта энергия может менять мир и воздействовать на его обитателей, если скопится в большом количестве. Но созданием бездны из нижнего мира к нам не попасть. И как это вяжется с теорией озерных бездны?» — спросил некромант, тоже пребывая в отвратительном настроении. А чем это противоречит друг другу? вздернул бровь дракон. А что такое зерно безны? спросила я с любопытством. Никогда о таком не слышала. По выражению лиц, собравшихся, поняла, что никто объяснять мне этого не хочет. Но внезапно ответила Ванган: С помощью ритуальных жертвоприношений из пространства притягивается разлитая в нем энергия бездны. Человеческие боли, страдания утрамбовывают ее в какой-то небольшой предмет. Это и есть зерно. Его устанавливают в нужном месте и активируют. Чем больше в зерне энергии бездны, тем дальше от него расползется пятно бездны. Смерти людей, животных, которые в него попали, способствуют его росту. В нем все живое меняется, превращается в чудовищ. Когда пятно становится большим, оно приобретает способность само их плодить или приводить из какого-то пространства, не знаю точно. И никто, наверное, не знает. И такие зерна есть в нашем мире? Я не могла поверить в свою же догадку. Как сказал принц, Ванган взглянула на некроманта. Это всего лишь теория. Но выходит, что кто-то проводит это жертвоприношение у нас и создает зерна? Выходит. — согласилась ведьма. — Но кому может прийти в голову уничтожить собственный мир? И почему о таких страшных вещах до сих пор неизвестно властям? В комнате повисла напряженная тишина, и я с недоверием выдохнула. — Им известно. — Кассандра, не нужно так на нас смотреть, — дёрнул щекой ректор. — Последствия любого ритуала можно скрыть, особенно если проводить его подальше от мест, где живут маги. Думаешь, почему Кирту сомнился в том, что эти зерна делают в нашем мире? — Точных сведений о них вообще нет. И даже то, что рассказала госпожа Ванган, это лишь сведения из старинных трактатов или легенд. И все же вы выдвинули такую теорию, значит, пятна уже обнаружены, я права? Я рад, адептка, что вы умеете думать. Но они могли появиться и спонтанно. Есть что-то еще, что вы не рассказали? Нет, покачала я головой. Тогда отдыхайте, если что-то вспомните, дайте знать. И все, кроме Демона, потянулись к выходу. Ванган с кряхтением встала, глянула на наши с Домиеном руки, грустно улыбнулась, тяжело вздохнула и вышла последней. Я с облегчением вздохнула. «Ты как?» Дамьен взял обе мои ладони и поцеловал. «Зачем их похитили?» Жалобно спросила я. «Не знаю», вздохнул демон. «А что вы нашли на месте битвы? Может, им остались какие-то следы?» «Там ничего не осталось». «Ну как так? Вы должны были найти хоть что-то!» Воскликнула я. «Мы и нашли!» Невесомо усмехнулся рыжий, помолчал немного и произнес. «Нашли разрастающееся пятно бездны». «Что?» Воскликнула я с ужасом. «В темном лесу?» Понятно. Больше нет. Ректор выжег его драконьим пламенем до того, как оно развернулось. А вместе с ним все следы и часть леса. Хорошо, что связь истинно говорит о том, что Матильда жива. Иначе разрушений было бы больше. А Керт? Лучше не спрашивай. Он до утра прочесывал окрестности, поднял для этого столько умертвий, что сейчас в окрестностях Академии лучше не гулять. Кругом кости лежат и... Он покосился на меня. И еще всякое. Ваша главная Керта еле утихомирила. А ты? Как нашел меня? я представила как в бешенстве ректор сжигает не только поляну с пятном бездной но и бессознательную меня лежащую в кустах меня передернуло и я все таки прижалась к демону он обнял за плечи крепко прижал к себе вдохнул запах моих волос потом немного отстранился и поднял мое растерянное лицо за подбородок я почувствую свою истинную пару где угодно что я хлопнула ресницами в смысле а чем тут я на мгновение демон закатил глаза будто прося помощью у неба «Ладно, чтобы не осталось никаких сомнений, говорю. Прямо. Ты — моя истинная пара». «Я?» «Почему-то в это мне не верилось. Наверное, именно поэтому все мои мысли скользнули немного в сторону и удалось кое-что сопоставить и проанализировать. То есть один из партнеров в истинной паре чувствует, когда другому плохо и даже где тут находится?» «Да», — ответил Дамьен. «Тогда почему ни Майкл, ни Керт не могут найти Матильду и Стеллу?» Что-то блокирует их связь, по крайней мере, частично. Они чувствуют, что девушки живы, но где находятся, понять не могут. «А — -а. Кассандра, — Давнен слегка тряхнул меня за плечи. — Я только что признался, что ты моя истинная пара. Где реакция? Хоть какая-то? Я посмотрела на него, хлопнула ресницами и неожиданно даже для себя пошла в отказ. — Я тебе не верю. У тебя нет никаких доказательств. И вообще. Внезапно по лицу Демана расползлась такая лукавая улыбка, что я замолкла на полуслове. Зануда. Моя зануда. «И стерва». «Что?» — я даже рот открыла от возмущения «Моя стерва. Поэтому сейчас я тебе буду доказывать, что ты — моя истина и вообще моя». «Что?» — успела я воскликнуть. А потом Дамьен меня поцеловал. Я пыталась помычать что-то возмущенное и даже пару раз ударила его по плечам, но быстро растворилась в ощущениях и прижалась к своему демону крепче. В голове поплыла, внизу живота порхали те самые бабочки, о которых пишут в любовных романах. Воздуха не хватало, но оторваться от губ демона не было ни сил, ни желания. Кэси, моя Кэси, шептал мой демон и жарко целовал за ушком шею ключицы. Потом Дамьена вовсе обнаглел, и его руки начали подниматься к сокровенным. Ммм! Внезапно пробилась сквозь романтический дурман в голове. Я, конечно, вытерплю ваши любовные игрища, но вот малышней их видеть рановато. Они хоть уже почти подростки, но посвящать их в такие подробности человеческих взаимоотношений — все же рановато. Дамьен оторвался от меня и шалело уставился на невозмутимо вылизывающего шерсть листика и двух веркотиков стыдливо прикрывающих глаза хвостиками и за них с любопытством смотревших на нас. «А что вы вообще здесь забыли?» — Рипло спросил демон. «Мы находимся рядом с единственной ведьмой в Академии, которая безразличная и которая может что-то узнать о наших хозяйках». «Ну ты гад!» — внезапно донеслось из окна. И Арчи, ворон главный, одним мощным движением клюва, выбил форточку и влетел в комнату. «Ты мог бы и увезти этих разгильдяев куда-нибудь и не мешать!» Я вот ради инициации этой рыжей ведьмы целых десять минут мёрз на холоде. — Ничего, как спасут наших хозяек, так пусть и инициируются хоть днями напролёт, — зашипел в ответ Листрати. — Нашел на кого возложить все свои чаяния, карр! — покачал головой ворон. — А ты зачем сюда приперся? недружелюбно спросил фамильяр бабушки. — За вами, лоботрясами! Чего к бедной ведьмочке пристали? Меня ради вас Минерва из Академии ведьмства выслала. А ведь я там... Присматривал за такими же бедовыми, кивнул он на меня. А теперь за вами смотреть буду. Надо же какое одолжение, сложил на груди лапки или и потом применил тон и гаркнул. Как-нибудь безболезненных обойдемся. Надо же, какой он бодрый, недавно чуть ползал. Или симулировал, или бабушке стало легче. А от его хам стопорил крылья, закаркал и приготовился к нападению. Выясняйте отношения за дверью. Оборвал их склоку Дамьен, магия открыл дверь и выхрем вымил всех фамильяров в коридор. Несколько мгновений мы молчали, а потом он снова привлек меня к себе и обнял. Просто обнял, словно почувствовал, что мне сейчас нужно именно это. На душе скребло, я чувствовала себя виноватой, что могу испытать влечение к демону, когда мои близкие в беде. Ты думаешь, мы их найдем? спросила я. Обязательно. Дамьен улыбнулся и погладил меня по щеке. Что здесь происходит? Возмущенно воскликнул кто-то в коридоре. «Откуда в Академии столько живности?» Дамьен вздохнул и поцеловал меня в нос. «Мне пора, у меня лекция. Будешь рассказывать адептам, как появились демоны?» Он кивнул. «Думаю, подать им это как теорию. Посмотрим, что услышу в ответ». «О, подозреваю много нового!» Невесело усмехнулась я. «Вряд ли!» — то мне ответил Дамьен и снова поцеловал губы. «Отдыхай и набирайся сил».